Документ 177. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин 21 июня 1941 года. Срочно. Государственная тайна. По радио. Послу лично. Первое. По получении этой телеграммы все зашифрованные материалы должны быть уничтожены. Радио должно быть выведено из строя. Второе. Прошу вас немедленно информировать господина Молотова о том, что у вас есть для него срочное сообщение, и что вы поэтому хотели бы немедленно посетить его. Затем, пожалуйста, сделайте господину Молотову следующее заявление. Советский полпред в Берлине получает в этот час от имперского министра иностранных дел меморандум с подробным перечислением фактов, кратко суммированных ниже. Первое. В 1939 году имперское правительство, отбросив в сторону серьезные препятствия, являющиеся следствием противоречий между национал-социализмом и большевизмом, попыталось найти с Советской Россией взаимопонимание. По договорам от 23 августа, и 28 сентября 1939 года правительство Рейха осуществило общую переориентацию своей политики в отношении СССР и с тех пор занимало по отношению к Советскому Союзу дружественную позицию. Эта политика доброй воли принесла Советскому Союзу огромные выгоды в области внешней политики. Имперское правительство поэтому чувствовало себя вправе предположить, что с тех пор обе нации, уважая государственные системы друг друга, не вмешиваясь во внутренние дела другой стороны, будут иметь хорошие, прочные, добрососедские отношения. К сожалению, вскоре стало очевидным, что имперское правительство в своих предположениях полностью ошиблось. Второе. Вскоре после заключения германо-русских договоров возобновил свою подрывную деятельность против Германии Коминтерн с участием официальных советских представителей, оказывающих ему поддержку. В крупных масштабах проводился открытый саботаж, террор и связанный с подготовкой войны шпионаж политического и экономического характера. Во всех странах, граничащих с Германией и на территориях, оккупированных германскими войсками, поощрялись антигерманские настроения, а попытки Германии учредить стабильный порядок в Европе вызвали сопротивление. Советский начальник штаба предложил Югославии оружие против Германии, что доказано документами, обнаруженными в Белграде. Начальник штаба генерал Жуков. Примечание редакции немецкого издания. Декларации, сделанные СССР в связи с заключением договоров с Германией, относительно намерений сотрудничать с Германией, оказывается таким образом продуманным введением в заблуждение и обманом, а само заключение договоров ⁇ тактическим маневром для получения соглашений, выгодных только для России. Ведущим принципом оставалось проникновение в небольшевистские страны с целью их деморализовать, а в подходящее время и сокрушить. Третье. В дипломатической и военной сферах, как стало очевидно, СССР, вопреки сделанным по заключению договоров декларациям о том, что он не желает большевизировать и аннексировать страны, входящие в его сферы интересов, имел целью расширение своего военного могущества в западном направлении везде, где это только казалось возможным, и проводил дальнейшую большевизацию Европы. Действия СССР против прибалтийских государств, Финляндии и Румынии, где советские притязания распространились даже на Буковину, продемонстрировали это достаточно ясно. Оккупация и большевизация Советским Союзом, предоставленных ему сфер интересов, являются прямым нарушением московских соглашений хотя имперское правительство в течение какого-то времени и смотрело на это сквозь пальцы. Четвертое. Когда Германия с помощью венского арбитража от 30 августа 1940 года урегулировала кризис в Юго-Восточной Европе, явившийся следствием действий СССР против Румынии, Советский Союз выразил протест и занялся интенсивными военными приготовлениями во всех сферах. Новые попытки Германии достигнуть взаимопонимания, нашедшие отражение в обмене письмами между имперским министром иностранных дел и господином Сталиным, и в приглашении господина Молотова в Берлин, лишь привели к новым требованиям со стороны Советского Союза таким как советские гарантии Болгарии, установление в проливах баз для советских наземных и военно-морских сил, полное поглощение Финляндии. Это не могло быть допущено Германии. Впоследствии антигерманская направленность политики СССР становилась все более очевидной. Предупреждение сделанное Германии в связи с оккупацией ею Болгарии. И заявления, сделанные Болгарией после вступления германских войск, явно враждебные по своей природе. В этой связи были столь же значимы, как и обещания, данные Советским Союзом Турции в марте 1941 года защитить турецкий тыл в случае вступления Турции в войну на Балканах. Пятое. С заключением советско-югославского договора о дружбе от 5 апреля этого года, укрепившего тыл белградских заговорщиков, СССР присоединился к общему Англо-Югославо-Греческому фронту, направленному против Германии. В то же самое время он пытался сблизиться с Румынией для того, чтобы склонить эту страну к разрыву с Германией. Лишь быстрые германские победы, привели к краху англо-русских планов выступления против германских войск в Румынии и Болгарии. Шестое. Эта политика сопровождалась постоянно растущей концентрацией всех имеющихся в наличии русских войск на всем фронте от Балтийского моря до Черного против чего лишь несколько позже германская сторона приняла ответные меры. С начала этого года возрастает угроза непосредственно территории Рейха. Полученные в последние несколько дней сообщения не оставляют сомнений в агрессивном характере этих русских концентраций и дополняют картину крайне напряженной военной ситуации. В дополнение к этому из Англии поступает сообщение, что ведутся переговоры с послом Крипсом об еще более близком политическом и военном сотрудничестве между Англией и Советским Союзом. Суммируя вышесказанное, имперское правительство заявляет, что советское правительство, вопреки взятым на себя обязательствам, первое не только продолжало но и усилила свои попытки подорвать Германию и Европу. Второе. Вело все более и более антигерманскую политику. Третье. Сосредоточило на германской границе все свои войска в полной боевой готовности. Таким образом, советское правительство нарушило договоры с Германией и намеренно стыло атаковать Германию в то время как она борется за свое существование. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Конец декларации. Прошу вас не вступать ни в какие обсуждения этого сообщения. Ответственность за безопасность сотрудников германского посольства лежит на правительстве Советской России. Рибентроп